Эпизод второй. Оно здесь. Фазген и бульдог растерянно смотрели на начальника охраны, которому помощник в данный момент заканчивал перевязку головы. Марлевые бинты на затылке пропитались от крови. Правая рука опухла. «Какого черта?» Морщес от боли начальник охраны сверлил бандитов взглядом. «Кому вы протрепались про наркотик?» «Предьявы своим шестеркам кидать будешь» оскалился бульдог. «Мы здесь ни с кем не трепались». Начальник охраны хотел что-то сказать, но в этот момент на его столе затрещала рация. «Девчонка сейчас в туалете. Ее дружок дежурит рядом с дверью. Похоже, они начинают о чем-то догадываться». «Черт!» — выругался начальник охраны и, взглянув на бандитов, добавил. «Ну и? Чего стоим? Кого ждем?» Бандиты переглянулись. «Препарат уже должен вовсю действовать. Вперед!» «А менеджер? Он ведь теперь от нее ни на шаг не отойдет. Теперь это ваша проблема». Полина сидела на корточках, прислонившись спиной к сверкающей мрамором стене, обхватив руками голову, и чувствовала, как волна безумия отступает. Головокружение постепенно проходило, и с каждой минутой ей становилось все легче. Мысли, которые перестали быть похожими на кисель, теперь носились в голове с невероятной скоростью. Девушка пыталась понять, что происходит. Кто-то подсыпал ей наркотик. «Кто?» «А главное, зачем?» «И...» «Этот человек!» «Он здесь!» «Что он тут делает?» «Вопросы, вопросы, вопросы!» Слишком много непонятного. Человек предупреждал ее насчет какой-то опасности. «Надо спешить!» Чувствуя, что может твердо стоять на ногах, Полина поднялась и взглянула на себя в зеркало. Прическа немного растрепалась, а в остальном все было в порядке. В дверь постучали. «Жора, наверное, ее уже заждался!» Девушка шагнула к двери и открыла ее. Но вместо менеджера у входа ее встречали два непонятных бритоголовых типа. Полина замерла. «Пойдем-ка с нами, красавица!» С наглой улыбкой один из бритоголовых схватил ее за руку. «Эй, вы что себе позволяете?» Возмутилась девушка, пытаясь вырваться, но у бритоголового была железная хватка. «Бульдог, смотри-ка, она еще дергается. Видать, наркота еще не подействовала». Охрен, времени нет». «Пора сваливать. В этот момент Полина свободной рукой, словно кошка, вцепилась держашему державшему ее бритоголовому ногтями в лицо. Тот взвыл и на секунду ослабил хватку. Этой секунды девушке хватило, чтобы пнуть второго бритоголового ногой в пах и, вырвавшись, броситься прочь. «Черт! Сука!» – донеслись ей вдогонку яростные крики. Не обращая на них внимания, Полина бежала вперед. Порвавшись в зал, она с разлету выбила из рук официанта поднос с шампанским. «Помогите!» – закричала она. «Помогите!» Окружающие смотрели на нее с опаской. Официант, заметивший выскочивших из-за угла бритоголовых, поспешил отскочить в сторону. Поняв, что от окружения помощи ждать не приходится, Полина бросилась дальше. Позади нее раздались возмущенные крики гостей, которых бегущие по ее следу бандиты бесцеремонно расталкивали в сторону. Кто-то звал охрану, но она как назло словно испарилась, Полина добежала до лифта, благо кабина была открыта и нажала на кнопку четвертого этажа. Двери захлопнулись прямо перед носом ее преследователей. «Черт, где же лестница? Где здесь лестница?» Бульдог схватил за отворот жилетки перепуганного типа во фраке и тот трясущийся рукой указал нужное направление. «Она поехала наверх!» – крикнул Фасген, указывая на цифру 4, зажегшуюся на табло, расположенном над дверью лифта. «Живели поршнями!» Бульдог отшвырнул человека в сторону и ломанулся в направлении лестничной клетки. Выскочив из кабины лифта, сразу же после того, как двери открылись, Полина бросилась вперед. Зал четвертого этажа был овальным, а в его центре располагался довольно большой декоративный бассейн с лилиями и красивой подводной подсветкой. По одну сторону бассейна находились столики, по другую – приваткомнаты, отгораживаемые от общего зала бордовыми панелями потолка, представлявшего собой стеклянную полусферу, свешивалась огромная золоченая люстра. В помещении тихо играл живой оркестр. Тут и там прохаживались немногочисленные вип-гости. Полина успела сделать несколько шагов вперед, когда позади слева хлопнула дверь. Обернувшись и краем глаза увидев своих преследователей, она бросилась бежать с удвоенной силой. Но, едва успев достигнуть бассейна, ощутила сильный толчок в спину и растянулась на холодном полу. Ее схватили. Она кричала и отбивалась, но силы были неравны. Лица немногочисленных гостей, замерших при виде этой сцены, выражали страх. Никто не поспешил ей на помощь. «Бульдог, берегись!» – послышался за спиной возглас одного из бандитов. Секундой спустя раздался чей-то стон, и девушка ощутила, что снова свободна. Вновь упав на пол, она постаралась как можно быстрее отползти в сторону. За спиной слышались звуки борьбы. Краем глаза Полина заметила, что один из преследовавших ее людей упал в бассейн. Раздался громкий всплеск. Затем она увидела незнакомца, который швырнул через себя второго бандита, и тот, приземлившись на один из богато сервированных столиков, с грохотом его перевернул. В это время первый преступник вынырнул из бассейна, и девушка с ужасом увидела в его руке револьвер. «Осторожно!» – закричала Полина. Незнакомец обернулся и в ту же секунду грянул выстрел. «Нет!» Полина видела, как дернулся незнакомец, когда пуля попала ему в плечо. Бандит был готов выстрелить еще раз. Дальше все происходило, словно не с ней. Время замедлило свой ход. Не помня себя и не осознавая, что делая, Полина с невероятной ловкостью вскочила на бортик бассейна и, бросившись вперед, сбила бандита с ног, рухнув вместе с ним в воду. Вынырнув одновременно с преступником, Полина осознала, что вцепилась в руку, которой преступник держит пистолет, и что она пытается отобрать у него оружие. Осознание того, что она делает, повергло девушку в шок. Впрочем, судя по всему, в шоке был и бандит, не ожидавший от нее столь решительных действий. «Да отцепись ты, сука!» Наконец, собравшись силами, преступник отшвырнул девушку в сторону, и в этот момент что-то произошло. Раздался грохот. В одно мгновение свет погас, а в следующий момент она услышала крик отчаяния и боли, который оборвался так же внезапно, как и прозвучал. Холодно. Девушка заметила, что вокруг вдруг резко похолодало. Стоя по пояс в воде в полной темноте, Полина боялась пошевелиться. Капли воды, стекающие по лицу, щекотали кожу. Внезапно свет зажегся вновь. Первым изменением, которое она увидела, была вода. Она поменяла свой цвет, став кроваво-красной. Полина медленно подняла глаза и увидела, как впереди, прямо в том месте, где она секунду назад боролась с бандитом, покачивалась на волнах тела Бритоголового, разорванное пополам. Господи! Удары сердца гулка отражались в висках. Свет вновь начал меркнуть. Вода в дальнем конце бассейна забурлила. Скрываемая толщей воды что-то быстро приближалось к ней. «В здании клуба началась стрельба!» – Прохрипела рация. Волков замер в двери и, обернувшись, гневно посмотрел на Живунцова. «Все под контролем, значит? Да, капитан?» Живунцов стиснул рацию так, что побелели костяшки пальцев. «Кто стрелял?» «Первый!» – вновь донесся по рации голос, в котором на этот раз звучали нотки паники. «Чрезвычайная ситуация! Четвертый этаж! Похоже на взрыв!» «Черт! Группа захвата! Начинайте операцию! Объект на четвертом этаже!» Группа 1, вас понял. Поднимаемся через черный ход. Группа 2, вас понял. Идем через служебное помещение. Волков подошел к Живунцову и посмотрел ему прямо в глаза. Если с девушкой что-то случится, вы за это ответите. В следующий момент внезапно вся световая иллюминация видневшегося за окном клуба разом погасла. Следом погасли все близстоящие уличные фонари, фары автомобилей и даже окна ближайших зданий.